Куда пропал дворец? Стоял дворец, большой дворец, он много лет стоял. И вот однажды, наконец, стоять дворец устал. Решил колонны поразмять, проветрить чердаки и погулять денёчка в пять по берегу реки. Он много-много лет подряд туристов принимал. Пускал он взрослых и ребят в огромный тронный зал. Гонял мышей, камин топил и стульями скрипел. И вот остался он без сил от этих трудных дел. И под покровом темноты, когда весь город спал, Дворец за тридцать версты ушел за перевал. С утра волнуется народ, гадает, в чем секрет. Ворота есть, ворота вот, ну а дворца-то нет. Снесли, украли, подожгли, шумит голдит толпа. Смели дворец с лица земли. Дворец, дворец пропал. А мы не скажем никому, куда исчез дворец. Нужны каникулы ему и отдых, наконец.